Истребители прошлись под радугой, как под огромной воздушной аркой. В капонирах, сложенных из камней, укрытые ветвями, притаились самолеты-штурмовики. Под навесом с маскировочной сеткой летчики играли в козла и громко стукали о стол. Они играли молча и только крякали, когда с размаху выкладывали подходящее очко. В одной из ближних землянок запустили патефон. Песня была про золотые горы. Про реки, полная вина, Которые певец отдал бы за чей-то ласковый взор. На, бери все, не жалко, только люби. И оба мы, Арсений и я, вздохнули вместе, Хотя и каждый о своем. Ну ладно, давайте <связь> расскажу. Глава вторая Сказание... О трех мастерах Была некогда такая страна синегория Начал свой рассказ Гай И там у Лазоревых гор Жили работящие и веселые люди синегорцы Путешественники из дальних стран приезжали сюда, чтобы полюбоваться Лазоревыми горами, отведать чудесных плодов, которые в изобилии зрели тут, и приобрести несравненные чистоты зеркала, а также знаменитые мечи, острые и прочные, но столь тонкие, что стоило повернуть их ребром, и они делались невидимыми для глаз» лады, зеркала и мечи Синегории Славились на весь свет И кто же не знал, что именно тут У подножия горы Квипрокво Живут три великих мастера Славнейший мастер зеркал и хрусталя Ясноглазый Амальгама Искуснейший оружейник Изобар И знаменитый садовник и плодовод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 Три славных мастера были схвачены королевскими витродуями и доставлены на остров. дровну садовая голова разрешили выращивать лишь одуванчики, оружейнику и забару приказали мастерить флюгера, одни лишь флюгера, ничего больше. А славному амальгами велели перебить все зеркала и больше никогда не отливать их, ибо король...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 Они взлетали высоко и лопались не сразу. Но Амальгама знал, что все равно это дело лишь на полминуты, ибо искусство долговечно только тогда, когда человек с любовью вложил в труд всю свою вольную душу. Глава 3. Зеркало и ветры. Гай прервал свой рассказ и вынул из кармана трубку.